Глава 5. Амнезия. <мес> Настоятельно не рекомендую вам это трогать, мастер. Ня-ня-бо-бо. Ца-ца. ка Э-ня-ня. Ки-ням-ням. Нет, не ешь. Фу, ка-ка. Киара, брось немедленно. э Ня-ня-бо. Не отстой! Руки грязные. Не бери вы внимание. Получено достижение. О, мастер точно будет злиться. Мастер, постойте. Здесь высоко вы можете упасть. Немо Немалугается. Это плохо. А я нашла такую нямку. Интересно, она вкусная? Навел на неё. Навел на тебяка, и от неё сивотик бобо. Нема умная, ее надо сушаться. Я теперь манька и гопенька. Ланьцы я была взлосла взлосла, и очень умная. Даже нема меня слушалася. А потом злые бяки меня сделали ягупенькой. Нема говорит, если я буду столаться, то опять буду умная. Ух ты, какая штука. Мастер, нет. Башка баба Нэма. Мастер, руку скорее! Исцеление, исцеление, исцеление. Нэма, давай играть в прятки. Чур я вожу. Конечно, мастер. Нэма хорошая, но иногда строгая. Зато она знает много веселых игр. Когда нам скучно, она показывает мне картинки, а я угадываю, как они называются. Но не как обычно, а как мама с папой говорят. Немо сказала, что она уже проанализировала их язык и даже знает всех букв. Я еще совсем маленькая и потому не должна разговаривать при взрослых, только с Нема. Но я уже все-все понимаю, о чем вокруг говорят. Раньше я могла только слышать Нема, но теперь она выросла, и ей можно ходить ко мне в гости, только ненадолго. Мы с ней очень похожи. У нее такие же волосы и одежда, как у меня. А еще у нее много разных игрушек. Но играть с ними могу только я. Немма сказала, что она невидимка, и это будет наш с ней секрет. Кажется, мама знает, что мы с ней играем, но все равно ее не видит. Она говорит, что это мой воображаемый друг, и что это пройдет, когда я вырасту. Но я не верю. Я уже была взрослой раньше. И мы с ней играли тогда тоже, не думая, что она уйдет, когда я опять стану большой. Иногда мне снятся сны про то, как я живу в другом месте. Там шумно, много людей и очень высокие дома. Но в основном там скучные дядьки что-то рисуют на доске и много говорят. Я не люблю такие сны. Мама сказала, что еще немножко, и я совсем все вспомню. Только мне надо стать чуть-чуть умнее. Поэтому мы часто играем в умные игры. У меня сначала плохо получалось, но теперь мне даже нравится. У нас большой дом. Есть комнаты с длинными столами и целой кучей стульев. Есть комнаты, где много полок с разными книгами. К утром к нам приходит много детей, но они старше меня и тоже не видят Нэма. Мама с папой что-то им рассказывают, прямо как те дядьки из сна. Мне становится скучно. Поэтому я ухожу играть куда-то еще. В самой большой комнате стоит огромный камин. Я очень люблю сидеть возле него и смотреть на огонь. Кажется, в том другом месте мне нравилось смотреть на яркие картинки в большой чёрной рамке. Наверное, поэтому я люблю играть в камин. Мне кажется, что ему тоже нравится со мной играть. И иногда он показывает мне красивые узоры или машет рукой, когда никто не видит. Сначала мама мне не разрешала подходить к очагу и ругалась, если я там сидела, но папа сказал, что если мне нравится огонь, может, я смогу с ним подружиться, и что это важно. Они долго спорили и ругались, но папа победил. Так что теперь мне разрешает смотреть на огонь сколько захочу. После этого я решила обязательно подружиться с огоньком. Осторожно подошла к нему поближе, когда никого не было рядом. Он горячий и красивый, но его держит в плену злая решетка. Когда я пыталась протянуть к нему руку, решетка больно меня укусила, так что на руке осталось большое красное пятно. Она очень сильно болела и чесалась, и я начала плакать. Я боялась, что мама опять запретит мне приходить к камину, если увидит. Нэма сказала, что мне пора самой научиться себя лечить, но я не знала как. А потом вспомнила Что один раз мне было больно, мама подула на ранку, и она вылечилась. Поэтому я стала сильно дуть на ранку и очень сильно просить, чтобы боль прошла. Ранка почему-то начала светиться и исчезла. Мама сказала, что я молодец и теперь могу сама себя лечить, и мне нужно тренироваться. А я очень обрадовалась, что мама не узнает про камин. Теперь, если я куда-то полезу и поранюсь, я всегда себя лечу, и меня никто не ругает. А один раз у нас было много гостей, они сильно шумели и веселились. А пьяненький дядька уронил свою красивую бутылку, и она разбилась об злую решётку. А огонь видно обрадовался, что решётке досталось, и выскочил погулять по полу, по ковру и даже по некоторым гостям. Наверное, он со всеми хочет познакомиться, а не только со мной. Взрослые начали кричать, бегать, и зачем то брызгать друг на друга компотом. Но я не испугалась и решила, что это мой шанс подружиться с огоньком, пока решётка его опять не поймала. Так что я подошла к нему и погладила. Он был мягкий, тёплый и немножечко колючий. Я сказала ему, что не надо бояться злую решётку и что он может дружить со мной, если захочет. Он кивнул, ярко вспыхнул и прыгнул весь целиком в мою ладошку. И даже в большом камине ничего не осталось. Вот решётка разозлится теперь. Взрослые умолкли, а все сразу посмотрели на меня. А прибежавший старый дядька почему-то сказал, что точно заберёт меня в ученики, когда я вырасту. Я испугалась и сказала, что забирать меня никуда не надо. Я же послушная. А все почему-то удивились и рассмеялись. Ой, я же обещала Нэме не разговаривать при всех. Прости, Нэма, эти взрослые такие странные. Лучше мне при них больше не играть с огнём. Но Нема говорит, что я молодец, получила магию огня и стала волшебницей самоучкой С помощью игр я становлюсь все умнее и умнее, а вместе со мной растёт и Нема. Мы играем даже ночью во сне, поэтому я очень быстро учусь. Я сказала Немо, что мне надоели старые игры, и я хочу новые. Она думала целый день. Да так, что у меня даже колдовать не получалось. И всё-таки придумала нам новые веселые занятия. Немо рисует на полу линию, которую больше никто не может видеть, а я должна по ней быстро бегать и собирать звездочки. Линия петляет и рвётся, прячется под кроватями и перепрыгивая через стулья, иногда появляются цветные квадратики, на которые нужно по очереди прыгать. Иногда милые монстрики, которых нужно избегать, или ловушки, которые кидаются в меня большими красными шарами. Нема говорит, что так мы тренируем выносливость, реакцию и ловкость. Ещё мы играем с мячиками, их надо ловить, бросать, отбивать невидимой дубинкой, пинать ногами и уклоняться. Немо рисует на стенах картинки деревьев и водопадов, красивые замки с высокими стенами, огнедышащих драконов и великанов. Но я всё равно вижу, где лежат разные вещи и проходят люди, поэтому никогда не врезаюсь. Но Почти. Новые игры мне очень нравятся, и я ношусь по дому как бешеная, но пока еще ничего не разбила, и взрослые не запрещают мне бегать. За свои игры я даже заработала прозвище Юла. А может, дело в том, что я как-то показывала другим детям свои самодельные игрушки, и больше всего им понравилась Юла. Так что это кличка из языка того старого мира, который мне часто снится. Иногда во время перерывов я забегаю по своим тропинкам в учебные классы младших детей. Сначала на меня просто не обращали внимания, но потом кто-то решил меня поймать и выставить за дверь. Только ничего у них не вышло. Вот такая я быстрая. Постепенно это превратилось в весёлое соревнование. "Эй, Юла!" кричат они, и с возгласами: "А ту её, а ту!" За мной охотится уже весь класс. Нема мне помогает прокладывает маршрут, перекрашивает учеников во всяких смешных зверушек и включает веселую музыку. Я просто обожаю эти догонялки. Эх, жаль, что все картинки, которые она рисует, вижу и слышу только я. Ну ребятам тоже весело. Нема говорит, что я уже лучше по ловкости, чем они, и стала для них тренажером. Говорят, кто поймает меня, тот получит особый приз, так сказал учитель. Убегать от всех сразу очень трудно, и я даже получила навык рывок, который часто меня спасает. А еще я умею быстро реагировать с помощью концентрации, но надолго ускоряться я не могу, поэтому использую ее, только если очень припечет. Когда способности заканчиваются, самым ловким детям удается меня поймать и заработать хорошую оценку от учителя. Но иногда у меня получается избежать. А еще появились мультики. Когда я хорошо себя веду и многому учусь, Нема разрешает мне их смотреть. Конечно, они взяты из моей старой памяти, и я немножечко их помню, но мне все равно, мультики классные. Правда, как-то раз я громко рассмеялась, когда я их глядела, и взрослые на меня оглядывались. Теперь мы смотрим их в секретном месте, где меня никто не увидит. Нема говорит, что у меня уже очень высокий интеллект, и мне давно можно учиться грамоте. Хотя мне всего два с половиной года, я очень самостоятельная и не приношу неприятностей. Ну или сама быстренько решаю все проблемы. С травмами тоже проблем не бывает, так что за мной уже почти не следят и позволяют играть где захочется. А еще со мной Немо. она предупреждает меня, если я задумаю что-то опасное. Правда, на улицу меня без старших не пускают. Но у нас очень большой дом, и в нем много тайных мест, куда взрослые совсем не заходят. Я хорошо разговариваю на местном языке, но Немо говорит, что это сюрприз, и я пока притворяюсь, что говорить не сложно. А потом, как заговорю, вот все удивятся. Оказалось, что наш дом это школа, поэтому у нас много книг, и все дети с ними играют. Мне нравится слушать разные истории, когда они читают. Правда, мне не разрешают брать книги, говоря, что я ещё маленькая и могу их порвать. Но я не маленькая, я уже большая. И Немо говорит, что знает, как научить меня читать, и что это важно. Поэтому я решила, что мы заберёмся в библиотеку ночью. Тайком. Мы сделали из этого настоящее приключение. Сперва я решила незаметно стянуть на кухне всякое нужное, немного еды, чтобы не урчал живот, потому что когда долго не спишь, он начинает урчать. А ещё я хотела добыть спички и свечи, чтобы не было темно. Это сложно, потому что детям нельзя играть с огнём и всё такое. Но мне же не играть, мне же для дела надо. Спички найти мне так и не удалось, поэтому я зажигала свечки своей магией огня. Потом до меня дошло, что с моей магией свечки тоже были не нужны, и мы долго над этим смеялись. Потом стало не смешно, потому что у меня кончилась мана, и мы оказались в темноте и без магии, и без спичек. В кладовой нашлись какие-то темные тряпки, и я решила сделать из них наряд ниндзя даже взяла в шкафу нитку и иголку, хотя я вроде уже вспомнила, как шить, но все равно с непривычки привычки исколола себе все пальцы. Кажется, я тогда даже научилась еще лучше себя лечить. Сначала было очень страшно бродить по дому в полной темноте, и мы двигались медленно, прятались под стульями и столами, но потом мне так понравилось быть ниндзя, что я стала играть в него просто так. И за несколько дней получила навыки скрытность и ночное зрение. Теперь я гораздо лучше вижу в темноте, и мне уже не так страшно. Нема говорит, что нам, детям, легче получать навыки, когда мы играем, чем взрослым. Хотя у меня это понорошку, но все равно. Мне кажется, что я несколько дней была настоящим ниндзя. В библиотеке Нема попросила меня перелистывать все книги подряд, потому что она читает очень-очень быстро и сможет выбрать мне самые веселые истории. А заодно будет больше знать про все на свете и лучше мне помогать. А то мне не придется даже брать книги, потому что Немос может сделать для меня их невидимые копии. Можно читать так, чтобы никто этого не понял. Еще она может читать мне книги вслух, но сейчас мне надо самой этому научиться. Мы выбрали самую интересную детскую книгу про приключения и спрятали ее в нашем укромном месте, в глубокой нише на чердаке. Взрослые туда редко заходят, и я сделала там свое тайное логово. Забраться внутрь довольно трудно. Но оно того стоит. Место маловато, но я маленькая, так что для меня это почти целая комната. Моя личная комната-сокровищ, хотя настоящих сокровищ там пока нет, если не считать игрушек и соломенного матраса на полу. Единственное сокровище, висело возле уголка маленького окошка, от которого идет весь свет. Это была связка разноцветных стекляшек, которые я случайно нашла роя среди хлама на чердаке хорошенько отмыла и повесила на самом видном месте наверное это бусы или ожерелья. в ясные дни оно наполняет комнату целой кучей разноцветных солнечных зайчиков скачущих по потолку и стенам от малейшего ветерка надеюсь это не чья-нибудь семейная реликвия по крайней мере на вид не очень ценная. но кто знает для меня теперь любая блестящая безделушка сокровище